Глава 4. Сложности перевода «Зачем тебе эта новая должность, Лизонька? Тебе недостаточно денег, которых я зарабатываю? Может, вместо того, чтобы делать карьеру, сделать перерыв, отдохнуть, сосредоточиться на муже?» «Я бы с удовольствием сосредоточилась на муже, если бы муж чаще бывал дома». «Блейз! Что? Догнать? Схватить? Вызвать джендармов? Макконтроль? Блюстители нравственности? Совсем эти ласточки распоясались. Среди бела дня». Догнать и взять. Прямо там, где догоню? Перебил визитер. На работу, Блейз. Взять на работу. Терпеливо, но немного раздраженно пояснил Рис. В качестве кого, позвольте поинтересоваться? В качестве помощника. Разве ты не расклеивал объявление по поручению мадам Хант? Ласточку в помощнике? А мадам Хант в курсе, кого вы желаете вы? А чем это так приятно пахнет? Встречал поименованный Блейзом. Блейз? Голос Риза сменил окраску с просто вежливой на угрожающе вежливую. «А мадам в курсе, кого вы желаете выставить в качестве лица ее обожаемого магазина?» Игриво, как новенький мотоцикл, спросил собеседник. «Мадам, не твоя забота. И потом Эль, Лиза, не ласточка, просто барышня, попавшая в сложную ситуацию. Они все так говорят. Молодые перспективные мужчины им верят, женятся на них, а потом раз развод. И по всему оморезу вести на хвостах понесли». «А вам не показалось, что эта Эль Лиза похожа на молодую леди Даркисти?» «Бывшую молодую леди Даркисти?» В последний момент поправился Блейз. «Показалось сначала, но при ближайшем рассмотрении...» «То есть вам ее догнать, чтобы вы еще ближе рассмотрели?» «Я вас прям не узнаю, у магиус Хант!» «Я сам сегодня никого не узнаю. Ни себя, ни окружающих. И ты выглядишь подозрительно, явившись сюда выходной. «Вас так расстроило это разбирательство?» Продолжил толковать Блэйс, явно пропустив последние слова Ханта мимо ушей. «Какое счастье, что вы не видели всего!» «Заключительной части спектакля было достаточно», — нервно отозвался тот. «Да-да, это довольно неприятно, когда твою личную жизнь выносят на обозрение. Все же какое коварство скрывалось в этой нежной розе с побережья! Кто бы мог подумать? Я вам сочувствую. И магию сударкисти, конечно, тоже. Вы здесь оба пострадали. И все-таки вы выглядите как-то не так». «Осунулись, глаза красные, волосы ваши...» «Я только с островов, и суток не прошло. Вдобавок у меня аллергия на один из компонентов тьморка». «Разве?» «Впрочем, от этих эльфов чего угодно можно набраться. От манеры одеваться из странных причесок до аллергии», — брезгливо заметил мужчина. «Блейс, может, ты все же соизволишь выполнить то, что я просил?» «О, это контрпродуктивно, Магиус Хант. Она за это время могла до Северных Ворот добежать». «Вон вестник Магиуса Даркисти бесхозный валялся. К чему бы вообще ему здесь валяться, когда Магиус остался на островах? Пусть ворон и... А вы серьезно насчет вакансии?» «Вполне. У меня Лиза есть для этого почти все указанные в объявлении требования». Раздалось шуршание, и все еще слегка гнусавый голос монотонно прочел с листка, опустив пропокладистый характер. «Ну...» — затянул Блэйс с некоторым подвыванием. «Раз вы так решили...» И мадам Хант в курсе. Там в ящике контракт. Имя я пока что не вписывал. Блейз. Мда? За готовностью отозвался тот. А зачем ты пришел, если магазин закрыт по средам? Я ждал соискателя. Ну раз уж вы уж. Хотел пристроить одного из своих многочисленных родственников? Нет что вы, никаких родственников. Чтобы на меня оба солнца свалились. Исключительно по знакомству. Ты болтун и нахал, Блейз Волф Ульф. «Ты знаешь?» «Ещё бумаги Магиус Вы однажды мне это уже говорили». «Да. И каков был ответ?» «Я согласился и сказал, что ко всему прочему я отличный управляющий. В таком случае, раз уж ты пришёл, управься с беспорядком на складе, пока я оформлю договор для мис Лизы». «Спустя какое-то время, недолгое, когда всё было готово...» «Кор, это хозяйке пальто?» «Не прикидывайся глупой сорокой из общественной рассылки. Я ведь могу и иначе попросить». Воцарилась пауза, а потом Рис, голосом в котором прибавилось стальных ноток, твердо, но с романтичным французским акцентом, произнес «Корсерве! Да левеен, Персо! И только посмей что-нибудь учидить, я тебя знаю, да и пальто тоже! И не притворяйся, в твой пространственный карман два таких пальто влезет! Кордолизе!» На этом ворон замолчал, голова со взъерошенными перьями откинулась. Приоткрытый клюв стукнула поверхность тумбочки, выполняющей в номере функции стола и комода. Из клюва птицы вывалился длинный, тонкий, сероватый язык. Пленка третьего века заволокла глаза, и так и осталось, будто птица, выполнив порученную задачу, издохла от изнеможения. К слову, лежал этот паразит позум кверху, и даже пальцы на лапах скрючил. Словно уже окоченел. Налево имелось широкое кольцо с какой-то гравировкой. Кор, как я поняла, это было его имя, на минуточку воскрес, расчехлив глаза, дрыгнул лапой с кольцом и снова издох. После этого мне на голову упал конверт, а на колени — объемный сверток в хрустящей упаковке. Они просто вдруг возникли в воздухе. В конверте был тот самый контракт, чек на предъявителя с авансом и пометкой, что действительно он станет только после подписи на контракте и записочка на оборотной стороне того самого объявления, чтобы я не вздумала открывать сумку в освещенном месте, чтобы вообще не открывала сумку. — Категорически не. Пока не верну все в магазин. иначе мне придется работать на погоду в доме до преклонных лет уже в обязательном порядке. Сверток с пальто имел такой вид, будто его пару раз прицельно уронили в лужу. Хм, как-то не так я представляла себе пространственные карманы, но в шкадливости птицы уже успела убедиться. С него бы сталось и уронить. Ведь конверт с контрактом был девственно чист и аккуратен. Ворон вообще устроил целый спектакль ворвался в окно, снова едва не разбив стекло и сорвав и без того болтающийся на честном слове шпингалет. Волоча лапы, наследил на подоконнике и полу так, словно шел пешком по раскисшей от дождя проселочной дороге, а не летал. А потом, вспорхнув и обрушившись на тумбочку с битой чайкой, изобразил медленно умирающую лебедь, бредящую на разные голоса. Воспроизводил он точно и качественно, включая интонации и попутные звуки, вроде шагов шуршания, как диктофон. Что же, теперь осталось решить, стоит ли заглянуть одаренному коню в пасть поглубже или поискать альтернативу, раз мне снова есть в чем выйти на улицу. Но сферы придется вернуть в любом случае. Несмотря на удручающее состояние обертки, внутри все оказалось чистым. Я точно помню, что сунула листовку в карман, значит, Риз взял мое пальто и без совести по этим карманам пошуршал. А вообще странно, что он прислал контракт, Особенно после выяснения отношений, уточнения характера связей и случая с непреднамеренным хищением. Аллергии подкосило или благородство взыграло. Хотя он ведь знал Эльзбет, а не меня, и знал достаточно долго, потому и судит обо мне, как о ней. Тогда почему по голосу не узнал? Я как-то не так говорю? Не те интонации и выражения? А не опасно ли мое попаданческое положение? Вдруг таких вот подселенок тут на кострах жгут? Прикинусь, пока местный не местный. Город большой, да и Эльзабет вряд ли при таком мужа и свекрови водила знакомство с обычными смертными. А значит, придется поднимать уровень образованности, чтобы окружающие у виска не крутили, что я не знаю, как называется город, страна и далеко ли до того берега моря. Насколько возрастет моя платежеспособность с подписанием контракта, было непонятно. Там значилось стандартное жалование служащего второй линии и поощрение на усмотрение нанимателя. Сумма аванса на чеке не читалась. Но мне особо и выбирать было не из чего. Подписать или снова положиться на удачу. Я подписала. Вернее, приложила палец к недвусмысленно намекающему на эту черному квадрату внизу документа. На черном остался мой отпечаток, а чек явил сокрытое. Три раза ха! Опять 54. И опять не совсем ясно, много это или мало. Или Лирис просто издевается, зная величину доставшегося мне пособия. Корс трепенулся. Хлопнул крыльями и уселся, как и полагается приличная птица, загадочно косясь мне на пальца, в которых я держала лист с контрактом. «Просто так отберет, или половину руки оттяпает?» Клюв у ворона был внушительный. «Хм, может попытать счастье и послать бывшему супругу весточку? Как же там хант говорил?» «Кор!» Ворон дернул головой, согнув ее под таким углом, будто ему шею свернули и так и оставили. «Серве! Что бы это ни значило!» «Светские новости из столицы Пиктория!» Заговорил ворон голосом восторженной тетки. «Прямо так, со свернутой шеей. Я даже видела, как перекатывается под перьями кадык. И чувствовала себя, будто пытаюсь заставить работать удручающий японский телевизор, имея на руках инструкцию, сделанную с помощью автопереводчика, и китайский пульт от Старого Горизонта. Я его включила, и он что-то делает. Осталось понять, что именно». «Весьма неожиданный ход приобрело судебное слушание по делу о разводе лорда и леди Ренли», – жизнерадостно транслировал Ворон. Лорд Бенедикт, который до этого сам настаивал на разводе, внезапно высказал горячее желание отозвать свой иск. В то же время леди Луиза, выступавшая в качестве ответчика, вдруг наотрез отказалась от перемирия. Принимая во внимание странность ситуации, судья Эльтик решила дать супругам отсрочку на месяц, чтобы они могли разобраться, что же им на самом деле нужно. Злые языки поговаривают, что леди Луиза Ренли, известная своим даром прелицательницы, увидела что-то значительное в грядущем своего мужа, и теперь тот не желает отпускать из дома такой источник ценных сведений. И в этом мире сплошные разводы. Интересно, конечно, и познавательно, но хотелось бы письмо. Задумчивости проговорила я. Эм, как же там? Believe in Да Для создания пущего эффекта я зажала пальцами нос, имитируя гнусавый от аллергии голос Риза. Птиц задрал лапу. Посмотрел сначала на меня, как на недалекую, потом на перо, выроненное еще в первый визит, и по-прежнему валяющееся на полу. В шаге развернулся и ничком рухнул с края тумбочки, как с обрыва. Не успела я испугаться, что сломала почти совсем новый взятый в прокат телевизор, как телевизор распахнул крылья, взмыл под потолок, словно у него под хвостом турбина включилась, обдал меня сквозняком Цапнул контракт и пулью свистел форточку. Вот ведь я медитировала на исчезающие с пола следы грязных плечих лап, затем закрыла окно все же осень, и решила, что достаточно с меня впечатлений на голодный желудок. Я помнила, где банк, знала, где книжный магазин, и решила потратить вторую половину дня для себя и, в принципе, немного потратить. Оделась. С трудом но задвинула сумку со сферами поглубже под кровать. Вытащить бы обратно без потерь. И выбралась наружу. Таскать с собой такие несомненные и весомые сокровища было неудобно. Оставлять в номере страшновато. Но тут уж или-или. Нужно поскорее познакомиться с миром поближе. Иначе мир сам придет познакомиться. И мне это может не понравиться. В отделении банка меня узнали и вздрогнули. Да, я была не в себе и немного взбешена. Потому что единственная лужа на мостовой ровном слоем осела у меня на пальто, благодаря водителю двух кобыл и кареты. И эта ливрейная морда еще морду кривила, когда леди изволила орать ему вслед всякое, что в таких ситуациях само прыгает на язык. Так что клерк не уронил очередную печеньку лишь от того, что в момент моего появления не успел куснуть. Любитель горячего отодвинул чашку с дымящимся чаем и отомстил мне сразу за образа, двусмысленно хмыкая и поглядывая то на меня то на подпись на чеке. Две витиеватые буковки и нечитаемая загогулина были личной руки Резера Ханта, надо думать. Служащий, видимо, решил, что, получив развод, я тут же поддалась в содержанке. Любопытно, его так удивила личность содержателя или сумма пособия. А еще, когда я, отправившись за деньгами, проходила через холл номеров, отстойки на меня смотрели. Несколько пар глаз осуждающая, а одна с восхищением. Кажется, именно это Рис имел в виду, когда сказал, что даже в Эзахиле знают, почему изверг развелся. Ну что за несправедливость? Можно подумать, кнопка Эльзабет могла такую орясину насильно к блуду принудить. Лицемеры. Что за однобокие стандарты? Все еще слегка подкипая, я набрела на кафе, где удивительно недорого, если сравнивать с расценками в номерах. И что важно, вкусно. Пообедала с супом и хрустящими хлебцами с паштетом. Выходит, раз есть еда настолько дешевле, значит, есть и жилье. Подумала и решила пока не пороть горячку, а явиться завтра на работу, хорошенько разузнать об обязанностях и жаловании, вернуть в дурацкие сферы и присмотреть жилье где-нибудь там, поближе. Наверняка управляющий будет знать, что и как, да и сравнивать у меня уже есть с чем. И хорошо бы главгад, как всякое руководство, не станет торчать на вверенном объекте ежедневно и ежечасно. А краткие визиты вполне можно пережить, если в глаза его ум помрачительный и не смотреть. Дальше рассиживатель над пустой тарелкой было дурным тоном, и я ушла. Книжный магазинчик снова попался на глаза, и я вспомнила, что хотела начать избавляться от пробелов в образовании. Может, мне знание не по карману? Но хоть прицениться-то можно? Из покупателей была только я, потому все внимание продавца, похожего на тонконого усатого краеда, мне и досталось. Нет, он не ходил по пятам и не зудел им что готов помочь мне сделать выбор. Для наблюдения за залом, разделенными на части несколькими не слишком высокими, примерно мне до плеча, стеллажами, имелись зеркала, подвешенные под потолком под таким углом, чтобы от конторки было видно. Я побродила и вполне разумно остановилась рядом с табличкой «Все по полушке». Книги разных размеров и потрепанности были сложены шаткими башнями на низком столе. Мне приглянулось краткое руководство по уходу за магическими вестниками карманного формата и атлас. Последний, как я и хотела. Побольше картинок, поменьше текста. Только надписи и кратенькое описание пары столбиков на полях. Продавец подкатывал глаза и поджимал губы. Все от того, что я по привычке разворачивала книги боком, а не поперек, как тут было принято. Он брезгливо косился на грязноватое снизу пальто и готов был уже попросить меня покинуть помещение, Как я, подхватив выбранное, направилась прямо к нему. Жук пожевал губами, но промолчал. Не знаю, какой бес меня за язык дернул, но очень уж у краеда физия была гадостливая, как у старушек в дворе. И этот осуждает. Да, я без шляпки и перчаток, волосы растрепкой, и пальто испачкала, и сумки у меня с собой нет, и нянюшки, и собачки на поводке, или летающие радужные дребедени над плечом. Много чего нет. «Но это разве повод?» «Скажите, пожалуйста, милейший, нет ли у вас руководства, как выжить в диком городе одинокой разведенной женщине в самом расцвете сил?» – прощебетала я. Жук подавился прощанием, скривился, затем сально ухмыльнулся, нырнул в недра конторки и выложил передо мной основательно почитанное издание с разбитой дивахой в корсетах и перьях на обложке. Картинка казалась объемной и немного двигалась, а перья тут же напомнили мне маму. «Исповедь королевской ласточки или любовь за ширмой?» Оскалился караэт крупными желтыми зубами. Я изобразила удивление. «Как раз для такой, как вы, дорогуша. Полагаете, сойти за умную?» Продавец показал подбородком на книге у меня в руках. «Ой, что вы, вовсе нет!» Мы с Эльцбот старательно округлили глаза. «Но там же есть карта, как пройти в дворец!» Продавец был не прочь сбыть лежалый товар недалекой девицы, и так энергично закивал, что у него в шее хрустнуло. В кафе меня порадовали сдачи с одного большого зла с золами поменьше. Я внимательно их изучила, и теперь протянула жуку две монетки формой в половину овала. «О, вы такой душка! Обязательно приду к вам еще!» «А как же исповедь?» «Сначала прочту эти книги, большую и синюю». Лучезерно улыбнулась я, оставила монеты на конторке и покинула магазин. Подумав, что нужно разнообразить путь, я свернула, посчитав город культурным, а улицы ровными. Очень наивно. Центральные, по которым ездили экипажи, может и были ровными, однако стоило свернуть, как порядок моментально исчезал. Так что ничего удивительного, что моя идея расширить горизонты едва не закончилась крахом. Уже вечерело, когда я наконец вернулась в гостинице. Войдя в ресторан... Нахально попросила у подавальщицы поднос и утащила ужин в свою комнату. Есть от усталости не хотелось, но оставлять проплаченный прием пищи жаба давила. «Сделаю из ужина завтрак». Первым делом я удостоверилась, что сумка с нечаянно унесенными сферами лежит там, где я ее оставила. В комнате оказалось чисто, только мелкое воронье перо с опушкой так и лежало на полу под люстрой. Странно, что магия почистила пол от грязи, а перо за мусор не сочла. Подняла его сама, хотела выбросить, потом отвлеклась на Атлас. В общем, оно куда-то делось. Главное, чтобы не в постель, куда я забралась, да так и уснула с книжкой на носу. И, наверное, после разглядывания иллюстраций мне привиделось морское побережье, острова в обертке штормовых облаков на горизонте и оранжево-розовое заходящее солнце. Потом все резко пропало. Я оказалась в спальне Эльзабет в поместье Даркисти, и голос свекрови уничижительно выговаривал. Можешь хоть полуострину в слезах утопить. Я бы на твоем месте за умерла, чем показаться на глаза мужу после такого позора, блудница. Не удивлюсь, если он и смотреть на тебя не захочет. Ничего не было, леди Филлисет, ничего не...» Всхлипывала, задыхаясь от рыданий Эльзбет, а я смотрела и ничем не могла помочь.